В конце 17 века немецкий метеоролог Бедиге опубликовал поразительное сообщение. В ночь на 27 марта 1898 года среди Тихого океана экипаж бременского судна «Матадор» был немало напуган удивительной фатаморганой. В седьмую склянку ночи, иначе за полчаса до полуночи, вахтенный заметил на подветренной стороне Приблизительно в двух милях большое парусное судно, борющееся со штормом, хотя океан кругом был совершенно спокоен. Между тем неизвестное судно напрягало все свои силы в борьбе с разыгравшейся стихией. При ярком лунном свете тропиков, когда ночью почти так же светло, как днем, можно было видеть огромные волны, которые, перекатываясь через нос, и пенись, бежали вдоль палубы. Матросы Матадора столпились на палубе с бледными лицами, в боязливом ожидании какой-нибудь страшной развязки. Призрачный корабль внезапно переменил курс и очутился прямо перед Матадором. Экипаж охватил ужас в ожидании неизбежного столкновения. Некоторые матросы пытались броситься за борт, но загадочное судно опять резко поменял курс. В то время, как оно полетело на парусах в южном направлении, увлекая за собой волны и ветер, на Матадоре увидели, что яркий свет в двух иллюминаторах капитанской каюты внезапно погас, а через минуту исчезло и таинственное судно. В одном из портовых городов Чили капитан Матадора Геркинс познакомился с рапортом капитана датского судна, заходившего туда за три недели до того. В нем говорилось что в ночь на 27 марта, около полуночи, во время сильного шторма в капитанской каюте произошел взрыв лампы, причем старший штурман получил сильные ожоги. Даты испугавшего экипаж мотодора видения и зафиксированного в рапорте происшествия совпадали, что позволило установить связь «Миража» с реальным событием, случившимся на датском судне, попавшим в шторм. Когда установили местонахождение двух судов, оказалось, что расстояние между Матадором и датским судном во время появления этого миража равнялось 1700 километрам. Кроме того, в описываемое время в той части Тихого океана действительно свирепствовал сильный шторм. Итак, если верить этому сообщению, иногда можно увидеть то, что скрыто за далеким горизонтом. Но как это возможно? Как распространяется свет? Ложка в стакане чая кажется нам сломанной. Почему? Причина заключается в различной плотности воды и воздуха. Переходя из одной среды в другую, из менее плотного воздуха в более плотную воду, лучи света преломляются, изменяют прямолинейный путь, причем отклоняясь в сторону более плотной среды. Это закон физики. В воздухе лучи света тоже не прямолинейны. Когда луч света из воздушного слоя одной плотности попадает в слой иной плотности, он отклоняется. Чаще всего преломление лучей света в воздухе незначительно. Изображения видимых предметов не смещены и заметно не искажены. Но бывает и иначе. Вот что наблюдал однажды капитан судна недалеко от Северного полюса. Корабль шел среди ледяных торосов и обломков ледяных полей, искрившихся в лучах ослепительного солнца. Вдруг предметы, находящиеся вдали, поднялись вверх и повисли в воздухе. Перед изумленными моряками возникли огромные ледяные горы, снеговые поля с ледяными торосами, волнистый берег с холмами. Еще более удивительную картину наблюдали в 1878 году Американские солдаты из форта Авраам Линкольн. За полчаса до этого миража из форта вышел отряд, а затем его увидели марширующим по небу. Заговорили о том, что отряд погиб. Это души солдат. Мистика? Нет. В воздухе при определенных обстоятельствах образуются атмосферные зеркала. Один из слоев воздуха приобретает способность отражать лучи света. Так бывает рано утром, когда нижние слои воздуха еще остаются сильно охлажденными от соприкосновений с землей, а верхние слои оказываются более теплыми. При этом один из верхних слоев воздуха начинает отражать от себя, как зеркало, все, что находится на земной поверхности. В таких условиях можно увидеть и то, что находится за горизонтом. В воздухе появляются далекие острова, горы, плывущие корабли. Так один путешественник увидел на берегу моря в Италии перевернутое изображение целого города, висящее в воздухе. Были ясно видны дома, башни, улицы. Пораженный, он поспешил зарисовать увиденное, а затем, пройдя несколько километров, вышел к тому самому городу, изображение которого в воздухе увидел ранее. «Более близкий нам пример». В 40 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива, расположен город Ломоносов. Санкт-Петербург отсюда обычно виден очень плохо. Однако бывают дни, когда жители города видят его как на ладони. Изображение его появляется в воздухе. Тогда из Ломоносова ясно видно отражение реки Невы, мостов, высоких зданий. С давних времен ходит легенда о корабле-призраке летучим голландцем. Его капитан был осужден за богохульство вечно носиться по морям и океанам, нигде не бросая якорь. Встреча с этим страшным парусником, по убеждению моряков, предвещала кораблекрушение. Многие рассказывали, что они своими собственными глазами видели этот корабль. При этом все рассказы были похожи. Летучий голландец внезапно появлялся перед кораблями, совершенно безмолвный, плыл прямо на них, не отвечая на сигналы, и затем столь же внезапно исчезал в тумане. Эту старую легенду, наверное, породили верхние миражи. Моряки видели отражение далеких кораблей, которые в обычных условиях не видны, принимая их каждый раз за мистический парусник. Чаще миражи появляются при отсутствии ветра, который ломает воздушное зеркало. Но воздушному зеркалу не страшны легкие воздушные колебания. Когда воздушные слои с различной плотностью находятся в движении, в воздухе возникают искаженные картины. Интересная история произошла в XIX веке с участниками экспедиции шведского исследователя Норденшальда. Дело было на Чукотке. Вблизи стоянки экспедиции заметили большого белого медведя. Люди бросились к ружьям. Но в тот момент... Когда один из них собрался произвести выстрел, медведь расправил огромные крылья и взлетел в воздух. Налитон стал медленно уменьшаться и, к большому удивлению охотников, превратился в обыкновенную чайку. Замечено, что верхние миражи нередко приближают к нам далекие предметы и увеличивают их размеры, а иногда делают картину более четкой, ясной. Вот свидетельство очевидца. Степь лишь немногим напоминала свой прежний вид. Она была другой, обновленной, фантастической. Дальние предметы оказались не на своих местах. Они наполовину приблизились к нашему дому. Обычно серые, тусклые, они сейчас были видны с необычайной четкостью. Особенно обращала на себя внимание поверхность земли. Она полностью утратила признаки выпуклости. Наоборот, степь будто опустилась. Вогнулась вместе с курганами, вышками и другими предметами, и теперь представляла собой огромную чашу, на дне которой находились мы. Все предметы утонули в этой чаше, и вершины их не доставали ее краев. Они проектировались теперь не на фоне неба, как всегда, а на фоне открывшихся новых, невидимых до этого степных просторов. Там виднелись другие, незнакомые предметы, постройки и целые селения со стройными рядами домов. Будто кто-то прибавил по всей окружности новое пространство, земли, заполнив его новыми сооружениями. Горизонт поднялся, расширил и был идеально ровен и неузнаваем. Впечатление вогнутости было настолько реальным, что отчетливо стали видны длинные змейки степных дорог и троп, спускающихся по склонам к центру Бажи-Гана, где мы стояли. Странно, но мы ясно видим, как из домика вышел человек и направился по дороге. Отчетливо видны взмахи его рук. Обычно никогда без бинокля на таком расстоянии ни человека, ни тем более его рук не увидишь. Вот тут-то мы и встречаемся с чем-то неразгаданным. Ясно, что кроме зеркального отражения в атмосфере здесь действует еще и увеличительная линза. Но какая? Неизвестно и другое. Как далеко можно видеть при помощи атмосферного зеркала? Гастингс, город на английском побережье Ла-Манш. До французского берега в этом месте около 70 километров. Что можно увидеть на таком расстоянии? Вот запись очевидцы. 26 июля 1797 года, около пяти часов пополудни, мне сказали, что берега Франции стали ясно различимыми невооруженным глазом. Немедленно отправившись на берег, я был весьма удивлен, обнаружив, что даже без помощи телескопа весьма ясно видны скалы противоположного берега. Они казались на расстоянии всего лишь нескольких миль. Я продолжил свою прогулку по берегу беседуя с моряками и рыбаками. Вскоре, когда скалы, казалось, поднялись еще более, мои спутники смогли указать и назвать мне различные места, которые они нередко посещали. Залив, Старую Голову, Ветряную Мельницу около Булони, Сен-Валери и другие места на Пикардийском берегу. В телескоп были ясно различимы французские рыбачьи лодки. Различная окраска почвы на холмах и даже постройки. Я удостоверился из всех расспросов, который смог сделать, что столь замечательное зрелище атмосферной рефракции никогда не было наблюдаемо и старейшими жителями Гастингса. Другой пример. Американский город Буффало находится в 80 километрах от канадского города Торонто, расположенного на берегу озера Онтарио. Был случай, когда жители Буффало видели колокольни церквей, суда в гавани Торонто. В 1815 году произошло знаменитое в истории наполеоновских войн сражение при Ватерлоу. В книге Атмосфера французский ученый Камиль Фламарион приводит свидетельства жителей бельгийского города Вервье, которые видели в этот день на небе вооруженных людей. Между Ватерлоу и Вервье 105 километров. И вот что существенно. «Мираж» передает очертания далеких предметов так, будто до них рукой подать. Жители Буффало видели в гавани Торонто небольшие парусные суденушки. А в Вервье увидели даже, что у одной из пушек сломано колесо. В 1927 году летчик Чарльз Линдберг совершил перелет через Атлантический океан. В 300 километрах от берегов Ирландии он увидел землю, «Холмы и деревья». Это был мираж. Продержался он несколько минут. А жители Лазурного берега во Франции иногда видят очертания гор на острове Корсика, находящимся в двухстах километрах. Получается так, словно мы действительно видим отраженные далекие предметы через огромную воздушную линзу. И, наконец, тот самый поразительный случай с Матадором, и датским судном, с которого мы начали знакомство с миражами. Объяснить его очень трудно. Приходится заключить, что в оптическом механизме миражей есть еще много неожиданностей.